«А я все думаю, когда ты покажешься?» Проговорила Мэрили Хантер, в лабораторию которой пришел Марти Робертс. Она была мрачнее тучи. Я хотела бы знать, какую роль в этом деле играешь ты. В каком таком деле? Сегодня звонил Кевин Маккормик. Нам грозит еще один судебный процесс со стороны семейства Беллеров. Иск подал сын покойного, тот парень, который работает в биотехнологической компании. В чем суть иска? «Я только следовала существующим правилам», — понура проговорила Мэрили. «Угу. Так в связи с чем он собирается подавать в суд?» «Похоже, страховая компания расторгла с ним договор о страховании жизни». «Из-за чего?» «У его отца был BNB71, ген сердечных заболеваний». «Правда? Ерунда какая-то. Этот мужик был здоровее здорового. У него имелся ген, но не был активирован. Мы нашли его в тканях и задокументировали». А страховая компания, узнав об этом, отменила страховку Веллера-младшего, прилепив к нему ярлык «потенциально больного». «Откуда они взяли эту информацию?» «Она выкладывается в интернете». «Выкладываете в интернете?» «Таково требование закона», — пояснила Мэрили. «Согласно законодательству штата, подобная информация должна быть доступной и проверяемой. Мы обязаны выкладывать ее на специальный FTP-адрес». Для входа туда требуется пароль, но заполучить его – пара пустяков. Не могу поверить, что вы размещаете генетическую информацию практически в открытом доступе. Не всю, а только ту, что связано с расследованиями. А по факту каждой автокатастрофы со смертельным исходом автоматически возбуждается уголовное дело. Сын утверждает, что он не давал разрешения на обнародование генетической информации о нем самом, и это правда». Но если мы помещаем информацию об отце, чего требует от нас законодательство штата, то получается, что мы размещаем информацию и о сыне, потому что дети наследуют как минимум половину генов родителей. Получается, что либо так, либо иначе, но мы все равно вынуждены нарушать закон». Мэрли печально вздохнула. «Том Веллер хочет, чтобы ему возобновили страховку, но из этого ничего не выйдет». Марти Робертс оперся руками о стол. «Как обстоят дела сейчас?» Мистер Веллер подал в суд на больницу и на меня лично. Его адвокат потребовал, чтобы лаборатория больше не прикасалась к каким-либо биологическим материалам, имеющим отношение к семейству Веллер. Мэрлих хмыкнула. «Мы больше не удел». «Не удел. Больше никаких расследований, никаких ковыряний в теле Веллера». Марти Робертс внутренне ликовал, хотя внешне старался изобразить сочувствие. «Это так несправедливо!» – всплеснул он руками. Получается, что нашим обществом правят юристы. Это уже не имеет значения, Марти, сказала она. Все закончено. Поезд ушел.